подавленный инстинкт смерти неизбежно пробуждается. Когда обсуждается дальнейшее направление развития современного общества, одни высказываются в пользу идеала социализма, другие в пользу государства всеобщего благосостояния, но эти два пути по существу сводятся к одному и тому же. Избыток свободы в государстве всеобщего благосостояния оборачивается усталостью и скокой. Что уж и говорить тогда о социалистическом государстве, которое подавляет свободу. Ведь в таком государстве человек одной стороной своего сердца поддерживает великие социальные идеи, но как только он достигает желаемого, идеал начинает казаться ему невыносимым. Глубоко в подсознании у каждого из нас скрываются иррациональные импульсы, Они являются динамическим выражением противоречий, заполняющих жизнь от мгновения к мгновению. Они проявляют то, что по сути не имеет ничего общего с социальными идеалами будущего. Более того, эти слепые импульсы, кажется, находятся в борьбе друг с другом. Лучше всего прослеживать такие тенденции на примере молодёжи. Молодые люди наделены стремлением сопротивляться и капитулировать в равной мере. Эти стремления можно назвать инстинктами жизни и смерти. В любом государстве эти инстинкты напоминают электрический ток, который возникает вследствие наличия зарядов разного знака. Таким образом, инстинкты жизни и смерти возникают на основе фундаментальных противоречий человеческой жизни. Во время войны полна проявляется инстинкт смерти, тогда как инстинкт сопротивления и освобождения, то есть инстинкт жизни, оказывается полностью подавленным. В послевоенную эпоху ситуация обратная. Доминирует инстинкт жизни, а инстинкт смерти почти не даёт о себе знать. 10 лет назад я разговаривал с одним политиком-консерватором Помнится, я тогда сказал, что добившийся экономического процветания послевоенное правительство Японии, возможно, смогло удовлетворить стремление современной молодёжи к жизни. Однако тогда я не упомянул о стремлении к смерти. Встречаясь с ним в другой раз, я объяснил, что удовлетворяя инстинкт жизни, мы тем самым постоянно подавляем инстинкт смерти. который рано или поздно должен проснуться. Я верю, что борьба против продления американского договора о безопасности American Security Treaty является ещё одним подтверждением фундаментального различия электронных зарядов. Договор о безопасности с политической точки зрения вполне обоснован. Однако молодые люди протестуют против него. И происходит это потому, что они ищут возможности уйти из жизни. И движет не только идеология. Их протест нельзя объяснить тем, что они просто прошли текст договора. Они действуют под влиянием обоих внутренних инстинктов: инстинкта жизни и инстинкта смерти. Однако ещё более невыносимым стало разочарование, которое пришло после разгона демонстраций и продления договора. Те, кто принял в них участие, поняли, что политическое движение, которому они посвятили себя, было своеобразной выдумкой. Они поняли, что смерть не выводит за пределы реальности, что политическая борьба не может увенчаться успехом и что все их старания оказались напрасными. Снова молодёжь современной Японии получила сокрушительный приговор. Идея за которую вы умираете, недостойно этого. Тойнби указывал на то, что христианство получило широкое распространение, потому что люди всегда ищут идею, за которую можно было бы умереть. Во времена процветания Римской империи почти на всей её территории, которая охватывала всю Европу и даже часть Азии, воцарился мир. Единственными людьми, которым при этом удалось избежать скуки и застоя своей эпохи, были охранники пограничных застав, ведь у охранников всегда есть цель, за которую можно умереть.